417. е гуру ведет мысль упорно мысли и мыслью осуществляется достижение мысль может устремлять к вершинам или неизвергать без н у п р и м а т мысли должен быть признан явление мысли есть действительность не только плотного но и тонкого миров не допускайте м ы с л и негожих нечистых и злобных они прежде всего губительно действуют на самого их породителя Себя прежде всего отравляет он их губительным ядом. Отсюда и болезни, несчастье, безысходность. Пусть мысль будет ясно сияющей, возвышающей дух. Пока человек царь природы мыслью не владеет, он остается рабом.